Глассарий. Аграф. Потухший вулкан в горном массиве, просыпающийся раз в тысячелетие. Агрольд. Дворянский титул, следующий сразу после королей и принцев в иерархии дворян Долгании. Батренк. Город на севере Долгании, второй по величине после Шродзина. Беренка. Травоядное животное. Не имеющие магических способностей. Втрое меньше человека. Берклан. Хищник среднего размера, чуть меньше драгана. Берольд. Дворянский титул. Третья ступень в иерархии дворян долгании ниже Тирольда. Бредгон. Трехголовый хищник вурганских дебрей. Вурганские дебри. Лес на границе между Долганией и Критонией, в которой лучше не заходить. Григлон – крупный летающий хищник. Гринторт – город на западе ледяных озер. Гурада – небольшая ящерица, обитающая на деревьях, имеет множество колючих наростов на шее. Гурдак – вожак банды разбойников-урхонцев. Долгания, страна, занимающая центральную и восточную часть разгарии. Дамурс, воин-телохранитель, беззаветно преданный своему господину. Даурон, слуга мрачного дюга. Декронт, дворянский титул зерканы, ниже кронда. Драган. Всеядное животное, используемое в качестве транспортного средства. Дрангас – город в Саргандии, на западе от деревни Маргуда. Драншар – великий чародей, почитаемый как божество в Зеркане. Дурманиты – деревья-вампиры, способные поглощать магию людей и животных. Едурк основная денежная единица долгания. Живоглоты – опасные горные духи. Зарты, Грозные древние войны, которым поклоняются критонцы. Зеркана – страна на севере Разгарии. Зурольд – дворянский титул, четвертая ступень в иерархии дворян Долгании, ниже Мирольда. Критония – страна на юге Разгарии. Кронт – дворянский титул Зерканы. Ледяные озера – процветающая область Долгании. Ледранг – город, столица ледяных озер. Лысая гора – место посвящения подростков деревне Маргуда. Лянграс – болотный сородич Берклана. Макдур – запрещенное заклинание. Макугаб – шестилапое чудовище огромной силы из урозненного мира. Маргуда, деревня Родина Орлангура. Мереть. Мохнатый хищник ростом чуть больше человека иногда передвигается на задних лапах. Мертвые земли. Мрачная местность на юго-западе разгарии, откуда живым никто не возвращался. Минзавр. Огромная болотная волосатая змея с зубастой пастью размером с драгана. Мирольд, дворянский титул. Третья ступень в иерархии дворян долгании ниже Бирольда. Нерлють коренной обитатель мертвых земель. Норкорда подземное животное с многочисленными тонкими щупальцами. Хищник. Аленгар. Всеядный зверь с небольшими рогами, используемый некоторыми южными племенами в качестве верхового животного. Паргионский лес королевские охотничьи угодья в Долгании. Пещеры Рамхаса – местность, испещренная катакомбами со множеством смертельных опасностей. Поморье – непокорная провинция на востоке Долгания. Посвящение – приобретение дара, магических способностей. Предназначение – магический дар, который получает подросток при посвящении после 16 лет. Разгария – мир. Рольт – дворянин Долгании без титула. Самдухкан – любимый цветок духов. Саргандия – страна на востоке Разгарии. Сиер – великий чародей, почитаемый как божество в Саргандии. Симквест – групповое заклинание семерых чародеев против одного. Тирольт. Дворянский титул. Вторая ступень в иерархии дворян Долгании ниже Агрольда. Тразон. Крупный хищник в три человеческих роста. Трёхглавый замок. Резиденция Агрольда Дербианта Трингор. Великий чародей, почитаемый как божество в Долгании. Урозненный мир. Родина макугабов. Урхонская пустошь. Область Саргандии. Хребет Павших. Южная граница Саргандии. Туда тоже лучше не ходить. Чертокские болота. Местность на границе между Саргандией и Зерканой. Жуткое место, населенное болотными чудовищами. Шродзгин. Столица Долгании. Шурдан. Мелкий хищник размером с беренку. Ерахтан. Драгоценный камень.